представилось Бенедикту, как сидит он в детстве на печи, свесив валенки, а за окном метель гуляет. Трещит синеватая свечка из машинного сала, тени под потолком пляшут. Матушка у окна сидит, вышивает цветными нитками полок или полотенца. Из-под печки вылезает котя, мягкий, пушистый, прыгает Бенедикту на колени. Матушка котю не любит.